Чёрт возьми, вскричал Гобкинс. Не думаете же вы, что автомобиль обладает сознанием, душой? Да, обладает, сказал я. В той мере, в какой мы наделяем его этой частью нашего существа. Поясните, сказал Кишли. Охотно, сказал я, принимая автомобиль Вводя его частью жизни нашей в наши помыслы и поступки, мы безусловно тем самым соглашаемся с его природой, внешней, внутренней и потенциальной. Этого не могло бы быть ни в каком случае, если бы некая часть нашего существа не была механической. Даже просто говоря, не было бы автомобиля И я подозреваю, что это часть сознания нашего составляет его сознание. Доказательства, вскричал Николай. Вы могли бы с одинаковым правом потребовать доказательств, если бы я утверждал, что кошка видит иные цвета, чем мы. Между тем, ни я, ни кошка не можем быть приведены к очной ставке, так как у нас нет взаимного понимания. Нет средств для этого. Однако животные должны иметь иные, и, может быть, совершенно отличные, чем у нас, ощущения физические. Например, у стрекоза с её десятками тысяч глаз. Согласитесь, что ощущение света при таком устройстве органа должно быть иным, чем наше. Неодушевлённая материя, сказал Кишлей. Железо и сталь мертвы. Я ничего не возразил на это. Мне показалось, что за окном крикнул автомобиль. Действительно, крик повторился ближе, затем под самым окном. Вы слышите, сказал я. Вот его голос. Вой, отдалённо напоминающий какие-то грубые озлобленные слова Итак, у него есть голос, движение, зрение, может быть, память. У него есть дом. На улице Боб Метан стоит зайти в оптовый магазин автомобилей и посмотреть на них в их домашней обстановке. Они стоят блестящие, смазанные маслом на цементном полу огромного помещения. На стенах висят их портреты, фотографии моделей и победителей в состязаниях. У него есть музыка, некоторые новые композиции, так старательно передающие диссонанс уличного грохота или случайных звуков, возникающих при всяком движении. У него есть наконец граммофон, кинематограф, есть доктора, панигеристы, поэты, те самые, о которых вы говорили полчаса назад. Люди с сильно развитым ощущением механизма. У него есть так же любовницы. Эти леди, обращающие сок ан модных магазинов, улыбку своих восковых лиц. И это не жизнь. Довольно полное существование, скажу я. Кроме того, он занимается спортом, убийством и участвует в войне